Глава третья. Новые ресурсы Потом начался период выздоровления и перехода от прошлой жизни к той, что я вел на Дюмаки. Доктор Кеймен, вероятно, знал, что в такие переломные моменты большинство существенных изменений происходят внутри. Волнение в обществе, мятеж, революция и, наконец, массовые казни, в результате которых головы правителей прежнего режима лежат в корзину у подножия гильотина. Я уверен, что этот человек-гора,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 Утром на следующий день после моего прибытия на Дюмаки я проснулся в отличном настроении. После несчастного случая еще никогда не чувствовался так хорошо. Но не настолько хорошо, чтобы отказаться от утреннего боли, утоляющего коктейля. Я запил таблетки апельсиновым соком и вышел из дома. Часы показывали ровно семь. В Сент-Поле утренний холод принялся кусать кончик моего носа, но на Дима воздух оказался поцеловал меня. Я прислонил канатку к стене дома, в том самом месте, где и прошлым вечером, и вновь спустился коротким волнам. Справа от меня мой нынешний дом не позволял увидеть ни мост, ни кейсики, зато слева в этом направлении берег уходил далеко-далеко. Слепящая белая лента между сине-серым заливом и унылый где-то вдалеке разглядел на точку, может, и две. В остальном этот сказочный, словно открыткий пляж, пустовал. Другие дома находились дальше от берега. А когда я смотрел на юг, то видел над пальмами только одну крышу, чуть ли не акр, оранжевой черепицы, той самой гасянды, которую заметил днем раньше. Я мог закрыть ее ладонью и почувствовать себя Робинзоном Круза. Я двинулся в ту сторону отчасти потому, что для меня, как левши, это естественно поворачивать налево. А главным образом, потому что я мог видеть, куда иду. Далеко я не ушел. В тот день у меня и мысли не было, о великой береговой прогулке. Я хотел точно знать, что с вернуться к моему костылю. И как бы там ни было, эта прогулка стала первой. Я помню, как оглядывался восхищенно смотрел на свои следы на песке. В утреннем свете каждый левый отпечаток выглядел четким и крепким, словно оставленный штампованным прессом. Большинство правых такой четкости не отличались. Все-таки ногу я немного подволакивал. Но поначалу даже не смотрелись не хуже левых. Я сосчитал шаги, когда двинулся в обратном направлении. Всего получилось 38 отпечатков. К тому времени бедро гудело от боли. Мне более чем не хотелось вернуться в дом. Достать из холодильника стаканчик йогурта и посмотреть, соответствует ли работа кабельного телевидения обещаниям Джека Контори. Выяснилось, что соответствовало. Таким устроился для меня распорядок на утро. Апельсиновый сок, прогулка, йогурт, текущее событие. Я подружился с Робин Мит, молодой женщиной, ведущей Headline News с 6 до десяти утра. Скучен распорядок, не так ли? Но со стороны жизнь в государстве, где правит диктатор, тоже может показаться скучной. Диктаторам, диктаторам нравится скука, диктаторы обижают, обожают скуку, даже если грядут великие события. Травмированное тело и мозг не просто похожи на диктатуру, они и есть диктатура. Нет более безжалостного тирана, чем боль. Нет более жесткого деспота,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 также не был главным, хотя я полагал, что это проявление более серьезной проблемы. И даже неожиданные и подрывающие силы вспышки ярости не тянули на главные. Потому что теперь она действительно изменилась, сняла форму Фримондла и ушла из команды. В первой неделе на Дюмаки это самое отторжение позволяло мне легко и непринужденно улавливать, увиливать от прямых ответов. Я отвечал на письма, обычные электронные. которые получала Тома Райли, Кэти Грин, Уильяма Боузмана Третьего, невыгодаемого Боузи, короткими репликами «У меня все хорошо, погода хороша, кости срастаются», которые имели обычно мало общего с моей реальной жизнью. И когда поток их писем сначала обмелел, а потом и всяк, я об этом нисколько не сожалел. Только Илзи по-прежнему оставалась в моей, ком моей команде. Только Илзи отказывалась снять форму. Вот она никакого чувства отторжения у меня не вызывала.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 Шагов только девять. Вот этот мысленный фокус и лег в основу числовой игры. Вы делаете шаг, потом два, три, четыре, пять, и всякий раз сбрасываете счетчик в голове на ноль, пока не доберете до девяти. Потом складываете все эти цифры от одного до девяти, и получается сорок пять. Если вам кажется, что это безумие, не буду спорить. Нет, не буду спорить. На третье утро я удалился от розовой громады на десять шагов без костыля.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 Чуть дальше каждый день, оставляя позади следы, к тому времени, когда Санта-Клаус появился в торговом центре Минево-Роуд, куда Джек Контори иногда привозил меня за покупками, я сделал удивительное открытие. Все мои следы, когда я шел на юг, были четкими. Правую ногу я начинал подволакивать, что тут же сказывалось на отпечатке правой кроссовки, только на обратном пути. Ходьба вошла в привычку. Мне не останавливали даже дождливые дни.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 во двоих людей. Во всяком случае, в случае двоих я видел. Один человек вроде бы со шляпой соломенной на голове сидел в надедном кресле, второй толкал кресло или сидел рядом с ним. Они появлялись на берегу около семи утра. Иногда один мог уйти, оставив второго в кресле на берегу, а потом вернулся с чем-то сверкающим на солнце. Я подозревал, что это кофейник или поднос с завтраком, или то и другое. Я также подозревал, что жили эти двое в, огромном, в огромной гасиенде, площадь оранжевой черепичной крыши, которая составляла акр, или около того. Гасиенда замыкала ряд домов, затем дорога утыкалась в джунгли, покрывающие остальные части острова.